Глава десятая. Главушка дьявола. «Скажи Лизе, чтобы срочно поставила телеграм. Произошло следующее. Фаине на ее телеграм пришло это короткое, крайне странное по смыслу сообщение. «Я знала, кто прислал Фаине сообщение. Мне казалось это так очевидно. Меня удивило, что Фая этого не поняла». С другой стороны, откуда она могла знать, Сережа, с чего? Зачем бы моему мужу связываться со мной таким странным, сложным способом? Почему бы моему мужу просто взять и не позвонить мне? В самом деле. Я врала Фаине все это время, скрывая такое, что не могло прийти даже в ее готовую к любому негативу голову. Сережа привез в Москву машину, набитую героином. «Его поймали, я прохожу по делу как свидетель, но для всех остальных и для Фаи в первую очередь Сережа в командировке». Слово в нашем словаре, обозначающее нечто близкое к понятию «небытие». Сережа мою сестру никогда не интересовал. Когда его не было в моей жизни и в моей квартире, он как бы вставал на паузу, и Фаина забывала о его существовании. «Почему?» Но вот почему Серёжа решил написать именно ей? «Это очень странно», — сказала Фая, забираясь с ногами на кухонный стол. «Согласись, очень странно, что кто-то решил связаться с тобой через меня». «Да уж, странно», — осторожно согласилась я, не желая действовать без суровой на то необходимости. То, что Сережа написал именно Фаине, было огорчительно, но вовсе не странно. Кому другому? Это было бы для него фатальной ошибкой. Любой другой, узнав, что случилось, мог донести на него. Любой другой тут же побежал бы в полицию. Но не Фая. Фая не станет этого делать, за исключением случая, когда это выгодно конкретно мне. Фая всегда исходит из интересов семьи. Хорошо это или плохо, законно или нет, она будет думать только о нашем благе. В свое время она вылавливала пьяного Сережу, бегала за ним по всему району, потому что я ее об этом попросила. Она вытащила его из дурацкой пьяной драки, даже получила случайно от охранника кулаком по лицу, тоже ради семьи. Я в тот момент сидела дома и рыдала, беременная и напуганная. «Сережа – моя большая любовь, мой крест. война всегда помогала мне его нести». То поддерживая за краеши, кто у перекрестья. «У тебя нет этого номера в контактах», — поведала Фая. «Какого номера?» «С которого я получила сообщение», — ответила она, обнимая колено. Она всегда сидела так, притянув колено одной ноги к груди, другую поджав под себя. «Не самая удобная поза, но для нее...» патентованного интроверта сертификатом соответствия, как раз то, что надо. Свернулась и закрылась от всего мира, и пьет чай. Я давно уже перестала бороться с проявлениями ее характера. Ежикам тоже может неудобно ходить с их иголками на спине, но без них ежикам еще хуже. Ты хоть приблизительно можешь предположить, кто это и чего им от тебя нужно? «В какое дерьмо ты вляпалась на этот раз, сестрица?» «С чего ты решила, что я во что-то вляпалась?» – обиделась я, потому что это предположение было абсолютно верным. «Да действительно, с чего бы это я так решила?» – хмыкнула она. «Ты вечно исходишь из самого худшего». «Ну, конечно», – согласилась она. «Потому что с наилучшим сценарием я и без подготовки сумею справиться, а вот с наихудшим так не выйдет». И потом, если уж говорить о тебе, у меня уже набралась кое-какая статистика. Шифрованный канал – это не шутки, кто-то ведь не поленился. Кто-то, кто нас хорошо знает. Так я тебе этот номер забила в контакты под именем «Мистер Ху». «Может быть, ошибка?» – пробормотала я, призывая небеса одарить меня хотя бы временно актерским талантом. «Мне нужно врать так, чтобы моя сестра мне поверила». «Скажи Лизе, по-твоему, это может быть ошибкой? Может быть, кто-то из твоих клиентов?» «Да, да, вполне», – с готовностью согласилась я. «С другой стороны, у кого из твоих клиентов есть мой номер?» «Это тоже хороший вопрос». Я отхлебнула чай, просто чтобы избежать неприятной необходимости смотреть Фаине в глаза. «Может, просто нашли?» «Как?» «Не знаю, в сети, ну в каких-нибудь контактах. Возможно, конечно, но зачем? И как они вообще узнали, что я, твоя сестра, по фамилии?» «Нет, не могли. Ты же у нас теперь Тушакова, разве нет? Вряд ли это клиенты. Тогда кто? Может быть, кто-то с работы? У тебя вообще телефон работает? Может, до тебя не дозвонились, поэтому написали мне?» «Нет, это тоже бред. Даже если и так, они бы просто позвонили. Причем тут телеграм? «Я тоже этого совершенно не понимаю. Какая-то бессмыслица, да?» С надеждой сказала я. Что-то блямкнуло. И Фаина склонилась над телефоном. «Нет, не бессмыслица», сказала она совсем другим голосом. «Тебя пригласили в секретный чат. Вот, смотри». Фаина на вытянутой руке... Показала мне мой собственный телефон. Там на экране, в установленном ею приложении, высветилось сообщение. «Не называй имен. Это я. Прости, что не мог связаться раньше. Ты одна?» «Это я? Вот так, дорогая сестрица. Это он. Или она?» Добавила я и тут же наткнулась на осуждающий взгляд сестры. «Ты ведь хорошо понимаешь, что происходит. Может, просветишь?» «Не стоит, Фаина, правда. Лучше всего будет, если мы с тобой закончим разговор, и ты уйдешь». «Кому будет лучше?» «Тому, чье имя мы не произносим? волан «Или тебе? Вряд ли мне». «Почему ты не можешь просто уйти?» — разозлилась я. «Да потому что я уже влезла в это дело, и я в нем, внутри его». И даже не понимаю, во что именно вы с воландемортом де мортом меня втравили. Я даже не уверена, что правильно понимаю, кто именно этот волан Но опыт «Сын ошибок трудных» подсказывает мне, что есть только один реальный кандидат на эту роль. Один. За все последние шесть лет. И вряд ли это Герман Копелин. Хватит. Не впутывай ты его в это дело. «Я и не сомневалась, что это не он. Слушай, почему ты не хочешь мне все рассказать? А если я тебе поклянусь, что я могила? Что эта тайна умрет вместе со мной?» Вайна изобразила движение пальцами, как будто она закрывает свои губы на молнию. «Даже апрелю не расскажу. Хоть это и тяжело, потому что ваш брат, психолог, умеет вытягивать из людей информацию похлеще, чем ФСБ. Я не могу тебе ничего рассказать». Процедила я и снова попыталась отобрать у Фаины телефон. На этот раз мои движения были быстрыми и последовательными, и мне удалось ухватить аппарат за край. Но уж нет! Процедилась сестра сквозь зубы, голос исказился от напряжения. Пока она вырывала у меня из рук мой же телефон, я стащила ее со стола, Но вот странно, Фая оказалась значительно сильнее и проворнее меня. Она как-то очень резко дернула запястьем и отскочила в сторону. Смеш, что? Видишь, какая польза от спорта? Руки сильными стали, и ноги, и вообще координация. «Только не говори, что это все от бадминтона», – прошипела я. «Я тебе об голову твою ракетку разобью». «От бадминтона сплошное здоровье», – кивнула Фая. Тебе тоже нужно как-нибудь попробовать. Как-нибудь после того, как ты выпутаешься из этого дерьма. Опа! Смотри-ка, насколько все по-взрослому. Наших сообщений товчать уже и нет. ликвидировались, Ничего себе! Это какая же паранойя отдалела нашего Волан-де-Морда Ивановича, а? Фая. Погоди-ка. И Файка принялась что-то писать в телефон. Нет, не смей. «А что ты мне сделаешь?» И она нажала кнопку «Отправить», о чем я поняла по соответствующему блямкающему звуку. «Ну ты, тварь», — выдохнула я, — «что ты написала?» «Просто то, что ты одна». Он же об этом спрашивал, так? Я уже не помню, у меня, знаешь ли, оперативки в голове маловато. Я самоудаляющиеся сообщения тут же забываю, такая проблема». Если меня, к примеру, потом кто-нибудь о чем-нибудь спросит, я уже ничего не помню. Оп, и совершенно случайно из твоего телефона я этого мистера Ху удалила. Прости уж меня. На совсем удалила. Полностью. Не найти теперь. Из моего, кажется, я тоже это сообщение удалила. Когда? Когда ты своего-то телефона сообщение удалила? Переспросила я. Завтра. ответила Фая и выразительно посмотрела на меня. «Сегодня вечером. Как только, так сразу и совершенно случайно». Тут мой телефон снова издал блямк, и мы обе, не посмотрели на телефон. «Не будешь дурить?» – переспросила Фая. Я покачал головой. «А ты правда не расскажешь Апрелю?» «А это он? Волан-де-Морт?» «Да, он. Я так и знала». Воскликнула Фая и положила телефон на стол. И дальше произошло нечто, поставившее меня в такой тупик, что я сама стала напоминать персонажа компьютерной игры, которым управляет неумелый новичок. В эту я смотрела на сообщение, открывала рот, потом закрывала его и снова открывала. Я совершала нескоординированные, бессмысленные движения руками и ногами, Я встала, затем села, затем снова встала, пошла в сторону раковины, но остановилась и замерла на полдороге, словно мной прекратили управлять. Прочти вслух, я не уверена. Может, я не так поняла, может, я разучилась читать? – попросила я. Эк тебя перекосила, вздохнула сестра. Читаю. Я тут ни при чем. «Очень в стиле твоего Воландеморта, он всегда ни при чем». «Дальше читай». «Да, ты права. Дальше интересней». «Я даже не выходил из машины, пока не увидел, что тот парень лежит на земле». «И что это значит?» «Я не знаю», — пробормотала я. «Я понятия не имею». «Странно. А Воландемор считаю, что ты должна знать и иметь понятие вообще». «Ой, сообщение исчезло». Может, записать куда? Хотя он ведь не просто так секретный чат открыл. Придется полагаться на нашу с тобой память. Вот черт, я ведь не шутила, у меня с памятью проблемы. А эти сообщения удаляются довольно быстро. До чего вообще техника дошла с ума с эти, Ой! От следующего блямк я подпрыгнула, будто меня ударили шокером. Фая прочитала. Я вышел... чтобы оказать ему помощь. Какой молодец. Ты должна мне верить. А вот этого бы не советовала. Что они тебе сказали? О чем спрашивали? Где? Лиза, кто где и о чем тебя спрашивал? Ого! Знаешь, что еще он написал? Что эта тварь твой Волан-де-Морт написал? Прорала мне в лицо Фая. Я отшатнулась от ее горячего дыхания, от ее пульсирующей ярости. «Что?» – спросила я, пытаясь скинуть в себя это нелепое ощущение ложности, эфемерности происходящего. «Это не я, это не со мной. Я вообще ни слова не понимаю. Может быть, это все-таки не Сережа?» «Я никого не убивал». «Вот что твой, мать его, твой муж написал!» что он никого не убивал. Ты можешь мне сказать, в какую жуткую темную историю он втащил тебя на этот раз, Лиза?» Я отвернулась. «Ты что, шутишь? Ты не желаешь смотреть мне в глаза? Ты хочешь сказать, что и тут будешь стоять на его стороне, будешь снова верить ему, прощать его, пытаться его понять, черт, убийство? И ты хочешь, чтобы я стояла тут и делала вид, что это ничего страшного?» «С кем не бывает? Он же не выходил из машины, он же только хотел оказать ему помощь!» «Это же так очевидно! Кто-то умер, Лиза!» «Я не знаю», — прошептала я. «Ты разве не понимаешь, что тебе необходима моя помощь? Ничего мне не нужно». «Конечно, не нужно, ага», — нахмурилась она. «Не нужно говорить общими фразами, которые ничего не значат». «Я не от большого щедрого сердца, — это спрашиваю Лиза. Я просто не хочу разбирать огромную кучу дерьма потом. Я предпочитаю разгрести небольшой завал. Сейчас. Хотя какой к черту небольшой?» «Ты не будешь ничего разгребать?» — пообещала я. «Я сама разберусь. Ты разберешься, а я потом буду тебе передачи носить и твоих детей воспитывать». Даже думать о таком не смей, слышишь, Файка? А почему не сметь? Я не понимаю, почему я должна быть единственным человеком, которому не безразлично твое будущее и будущее твоих детей. Почему ты считаешь, что мое будущее и будущее моих детей в твоих руках, Фая? Почему ты всегда берешь ответственность за все на себя? Я никогда тебя не просила решать мои проблемы. Да, ты не просила. Ты бы молча ушла на дно, и я бы просыпалась от ночных кошмаров, где ты буравишь меня своими прекрасными голубыми глазами со дна, как какая-нибудь русалка на Ивана Купала. Ты бы протягивала ко мне руки и говорила, почему ты не спасла меня? Какой бред! Ты бы лучше хоть иногда занималась своими проблемами, возмутилась я. У меня нет своих проблем». «Фая, серьезно, у всех есть свои проблемы. В сравнении с твоими мои проблемы просто ничто. Кто умер? Ответь мне. Что случилось?» «Я не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не видела», — прокричала я. Из комнаты послышался плач Василисы. «Вот, разбудили ребенка». «Лиза, ты же не умеешь врать». Ты пойми, есть вещи, которыми уже невозможно пренебречь. Ты сейчас забудь о любви, забудь вообще обо всем. Помни только о том, что ты мать, что у тебя двое детей спят в соседней комнате, и что если твой муж влез в какое-то полное дерьмо, очень важно, чтобы он не утащил тебя за собой и не оставил своих детей сиротами. Ты меня понимаешь? Скажи, что ты меня понимаешь. «Я тебя понимаю», — ответила я. Василиса утихла. «Надолго ли?» «Отлично, Лиза, тогда расскажи мне все по порядку. Кто убит? Скажи мне правду. Ведь теперь нет никакого смысла ее скрывать. Скажи мне правду, я смогу тебе помочь». «Что ты лично знаешь? Что ты лично видела? Расскажи мне все по порядку». «Я ничего не знаю», — снова сказала я. Сестра сжала губы вниз. «Нет». Ты меня не слышишь, Фая. Я тебя прекрасно слышу. Ты будешь ему отвечать-то. Мне просто интересно. Тогда услышь меня. Я и правда понятия не имею, о чем Сережа написал через этот твой телеграм. Я также ошарашена, как и ты. И вообще не уверена, что это он. Не он? А кто тогда? Ты знаешь еще какого-то потенциального убийцу? Как много убийц ты знаешь лично, сестренка? Типун тебе на язык, пойми. Никто никого не убивал, по крайней мере, при мне. Добавочка да просто обнадеживающая, по Фрейду, как говорится. Значит, ничего не случилось, да? Сидила Фая. По крайней мере, при тебе. Но это не значит, что я ничего не знаю. Да что ты говоришь? И что ничего не случилось? Кое-что случилось, это да. Я посмотрела на Фаину в нерешительности, но... Все и так уже зашло достаточно далеко. В конце концов, нужно признать, что я не знаю, что мне делать со всей этой ситуацией. А Фаина, наверное, единственный человек на Земле, которому я могу по-настоящему верить. Это случилось в тот день утром перед Новым годом, когда я не пришла домой. Я так и думала, кивнула сестра на этот раз чуть спокойней и сосредоточенней. Я пыталась найти слова, но это было сложно, очень сложно. Ты сказала, что стала свидетелем преступления. Это так? Не совсем, покачала головой я. Я стала свидетелем захвата преступника. Дай подумать, погоди, погоди, захвата преступника. Кто бы это мог быть? Какого преступника схватили? Ага, Сергея, предположила Фая. Я только пожала плечами и фыркнула. Кого же еще? Конечно, конечно, ты права, сестрица. От моего мужа за все эти годы было столько вреда, что можно уже писать книгу о том, как не стоит выходить замуж. Но то, что ты права в сотый раз, ничем мне сейчас не поможет. Да, захват Сергея. Так он в полиции. Нет, он не в полиции. Его отпустили, удивилась Фаина. А я подумала, он тебе из какой-нибудь тюрьмы и пишет. Телеграмм, все такое, имеет смысл. Как же тогда, почему его отпустили? Его не отпускали. Я не понимаю. А нечего тут понимать, его и не поймали. Что? Фай смотрела на меня, как смотрит робот, завиши программой. Перегрузить? Не надо на меня так смотреть. Я совершенно ни при чем и сама была в полном шоке. Серёжа сбежал. «Сбежал?» – ахнула Фая. «Он сбежал, а я провела Новый год в полицейском участке. Меня уложили на асфальт, на меня наводили прицел автомата, у меня от этого всего кончилось молоко, так что теперь мне нужно его покупать». «Лиза, я устала, я не знаю, что мне делать, не знаю». «Как мне жить дальше? Как мне работать? Или даже просто выходить на улицу?» И я понятия не имею, о чем Сергей говорит, о каком убийстве. Я думала, дело в героине. «Что?» – выдохнула Фая. «В этот момент мой телефон блямкнул снова».